да нервное постукивание пальцами помощника шерифа, который буравил бывшего приятеля суровым взглядом. — Честно сказать, не ожидал от тебя подобного, — наконец заговорил офицер. — Чего? — безучастно спросил Беннет. — Того, что я пожелаю добиться справедливости. — Это не справедливость, Беннет, — отозвался помощник шерифа. — Это... Хм, черт, я даже не могу сравнить, на что это похоже, — раздраженно всплеснул руками. Ты сам-то понимаешь, что совершил немыслимое. Немыслимое? Он перевел взгляд на Фелтона и с ненавистью произнес. Олсон убил мою семью, и вы даже не взялись за свою работу. Так что вы с Бойдом должны сидеть за решеткой, а не я. Это сущий бред, Беннет. Фелтон начинал злиться. Всего лишь домыслы. Для вас, может быть. Роджерс пронзил его ледяным взглядом. Но я доведу все до конца. Каждому должно воздаться по заслугам.